Глава 50 Четырнадцать тридцать. Автозапчасти «Последний шанс». Девятая авеню, Север. Джои Китон не собирался всю жизнь работать на свалке. Вот только выплатит кредит, потраченный на прокачку 944-го. и свалит отсюда в тот же день джоя не любил откладывать удовольствие и ценил свое настоящее может быть ему стоит больше времени проводить со своей теткой и теми богачами на которых она работает кто знает вернется миссис эббот или нет но это не проблема тетка просто перейдет в следующий большой дом в маунтинбруке и даже если она решит уйти на пенсию у нее все равно останутся с ними связи Он помогал ухаживать за участками эботов и нескольких их соседей. Может быть, ему стоит начать собственный бизнес. Тогда, по крайней мере, над ним не будет никакого начальства. Можно заработать неплохие деньги, разгребая дерьмо для богачей, которые или слишком ленивы, или слишком заняты, чтобы делать это самим. В ворота заехал Джордж Сандерс, водитель с автосвалки. Миновав офис, он направился в дальний конец двора. Джои наблюдал, как Сандерс выходит из машины. Присмотрелся еще раз. Ни хрена себе. На эвакуаторе стоял тот самый стрёмный синий плимут Бриз. Словно собирался вернуться домой, к папочке. Машина не выглядела поврежденной, Может, она сломалась? Он бы не удивился. Это вообще-то был кусок дерьма. Джои честно сказал об этом миссис Эббот. Но она ответила, что ей все равно. Ну и ладно, десять тысяч это десять тысяч. Он был счастлив забрать у богачки лишние наличные. Джой отбросил в сторону щетку, которой гонял пыль по мастерской, вышел во двор и направился в сторону эвакуатора. Обычно машины в относительно хорошем состоянии оставляли позади мастерской для ремонта. Старик Тейт много заработал. приводя в порядок автомобили, отремонтировать которые у владельцев не было денег. Или они просто не знали, как. Джои шел мимо бесконечных рядов разбитых машин, ожидающих своей очереди. Закурив, он сделал вид, что уборка не входит в его обязанности. Если бы его сейчас увидел Тейт, он бы точно разозлился. Тем более надо закурить. Он просто скажет, что решил передохнуть... а в мастерской курить было нельзя. Джордж припарковал эвакуатор рядом с машинами, предназначенными под пресс, и сгрузил плимат. Черт, они собирались пустить его в переработку. Мотор, что ли, накрылся? «Джордж, приятель!» — громко объявил о своем присутствии Джои. Сандерсу было лет семьдесят, и он не любил, когда к нему подкрадывались. В кармане комбинезона у него лежал девятимиллиметровый. Джои не собирался к нему подкрадываться. «А что с этой? Не похоже, что была авария?» «Кто знает?» — Джордж выпрыгнул из кабины. «Кто-то бросил ее у дома чувака. Чувак вызвал эвакуатор. Черт, может, мотор урванул или что еще?» «Может, пойду отолью». Джордж побрел в мастерскую. Джои обошел Плимут. Ключи все еще торчали в замке зажигания. Он огляделся, открыл водительскую дверь, сел в машину и с чистого любопытства повернул ключ. Мотор завелся. Что за фигня? Джой выключил зажигание и выбрался наружу. Джордж непременно доложит боссу, если увидит у Джои в руках что-то, кроме чертовой метлы. Поскольку они все равно собирались утилизировать машину, Он свистнул ключи из зажигания и сунул их себе в карман. Отходя от машины во второй раз, он заметил что-то на полу. Блестящее, изящное. Джои поднял цепочку. Нет, браслет. Тоже спрятал в карман. Он едва успел захлопнуть дверь. Джордж как раз показался из-за спрессованных автомобилей. — Тебя зовет Тейт. Объявил он, дыша тяжело и хрипло. Черт, как же паршиво стареть. Джои не хотел превратиться в такую развалину. Уже иду, просто вышел покурить. Джои направился к мастерской, но остановился. «Где, говоришь, ты подобрал этот кусок дерьма?» «Каньон Лейн, угол Шейдс Роуд, на холме, номер 14, вдалеке от нормальной дороги». Сдается мне, потому они там ее и бросили, тупицы. Могли бы привезти сюда и немного заработать. Точно, — согласился Джои, — тупицы и есть. Особенно те, у кого есть деньги. И Джой вернулся в мастерскую. Босс ждал его. «Где тебя черти носят? Ты должен был все тут убрать до трех. Ты старше Джорджа и намного злее». Джой был почти уверен, что если посмотреть в словаре выражение «цепной пес", в качестве иллюстрации там будет фотография Тейта. «Я спрашивал Джорджа о Плимуте, который он привез, Точь в точь, как у меня был когда-то. Поверить не могу, что кто-то ее просто взял и бросил. Особенно хрен знает где. Люди странные». «Дай-ка я тебе кое-что скажу, сынок», — сказал Тейт и подошел поближе. «В этом бизнесе ты быстро учишься не совать свой нос в чужие дела, не задавать вопросов и не болтать о том, чем мы тут занимаемся, Усек. «Да, да, усёк. Старый ублюдок». Джои подмел пол и вымыл туалет, уложившись в двадцать минут, и немедленно слинял из мастерской. Выходя со двора, он все еще бручал себе под нос. Старый говнюк стоял у двери и наблюдал за ним, и, наверное, также материл его. Джой заправился и ввел адрес в навигаторе на телефоне. Выехав на дорогу, он расслабился. Джой думал о детективе и визитной карточке, которую она ему дала. Может быть, хоть раз в жизни он удивит тетку по-настоящему и доложит обо всем. Браслет, который он свистнул из машины, выглядел слегка ржавым, Но вскоре он понял, что это, скорее всего, была кровь, высохшая на звеньях. Чем не улика? Его пульс участился синхронно с разогнавшимся 944-м. Да, он станет героем, если поможет полиции раскрыть это дело. Энджи тогда точно западет на него. 15.30. Путь занял полчаса. Горная дорога была адски петлистой. Но 944-му было всё нипочём. Ласточка с лету вписывалась в повороты. Дорога уперлась в старый коттедж. Он приподнял темные очки и всмотрелся в номер на почтовом ящике. Черт! он проехал нужный дом. Правильный поворот был в полумиле отсюда. Фиг заметишь, пока не проедешь. Поскольку Джои не видел других домов, и это единственная проселочная дорога, Это должно быть оно. Джои развернулся и поехал обратно, на этот раз намного медленнее. Он повернул налево, и вот он, почтовый ящик. Джои посмотрел на нарисованные цифры. Ага, это было то самое место. Дальше он тащился по гравию. Коттедж стоял в лесу, в четверти мили от дороги. Этот был немного лучше по сравнению с тем в тупике. Джой припарковался и вышел из машины. Место было чертовски тихое. Он поднялся по ступеням и подошел к двери. Попытался заглянуть внутрь через стеклянные вставки, а потом через окна, расположенные вдоль крыльца. Внутри нет света, но дом мебелированный и чистый. Здесь кто-то жил хотя бы наездами. Джои громко постучал в дверь. ответа не последовало его это устроило он хотел осмотреться может дамочка была здесь или ее тело джои содрогнулся черт как холодно он пересек двор и дошел до деревьев которые росли у сарая единственного другого строения на территории в сарае тоже ничего не было он не нашел ничего такого где бы значилось имя владельца Черт! надо было проверить почтовый ящик, там внутри могут находиться письма. Возвращаясь к дому, Джои вытащил бумажник и достал оттуда визитку детектива. Позвонил ей на мобильный, попал на автоответчик. «Хей, детектив Девлин, я думаю, у меня есть информация, которая может помочь вашему расследованию». Идя к машине, он объяснил, в чем дело. «Я буду ждать вашего звонка». Джои смотрел новости. Там была обещана награда. Может, это будет первый большой прорыв в деле. Завтра в это же время во всех новостях замелькает его красивая физиономия.